Кино. Радость и боль. Алла Дмитриевна поначалу блистала в костюмных фильмах, где режиссеры использовали скорее ее красоту, аристократические манеры, умение свободно чувствовать себя в антураже прошлого. Неотразимую красавицу Оливию из «Двенадцатой ночи» сдержанно поругивала критика за то, что вместо того, чтобы проникать в истину шекспировских страстей, она изображала надменность и горделивость. А вот зритель с такой оценкой не согласился – Не зря ведь веселую картину с замечательными актерами Кларой Лучко, Вадимом Медведевым, Георгием Вициным, создавшим, на мой взгляд, один из самых ярких и запоминающихся образов в своей творческой биографии, Михаилом Яншиным, Бруно Фрейндлихом, Василием Меркурьевым и другими посмотрели почти 30 миллионов. «Двенадцатая ночь» не только стала одним из лидеров проката 1955 года, но и превратилась в нестареющий хит, способный и сегодня, в который раз, усадить перед телевизионными экранами людей самых разных возрастов. Ларионовскую Одинцову из «Отцов и детей» хвалили за попадание в образ и глубокое раскрытие темы. Ее княгине Баленской в Фуркате сочувствовали, потому что попытки актрисы оживить схематичный образ величественной аристократки оказались тщетны на фоне многочисленных просчетов фильма. Продолжает галерею ее красавиц в нарядах XIX века и супруга Петепа в третьей молодости. Но Ларионовой было тесно в корсетах стереотипных предлагаемых обстоятельств. Ей хотелось показать новые грани таланта, поэтому она не боялась острохарактерных и отрицательных ролей. Так критики отмечали, что самый интересный образ в экранизации «Чеховских трех сестер» режиссера Самсона Самсонова – это ее Наташа. Тонкая и достоверно актриса показывает преображение хорошенькой и недалекой, как казалось всем, молодой женщины в холодную расчетливую хищницу, ловко прибравшую в красивые ручки и слабохарактерного мужа, и все имение. Она стала хозяйкой с большой буквы. И сразу изменились выражения лица, походка, речь – Чувствовалось, что она наслаждается тем, что в этой тягостной атмосфере задыхаются сестры мужа. Она была просто страшна. В фильме «Семена Туманова. Ко мне Мухтар» Алла Ларионова пару раз ненадолго появляется в кадре, чтобы создать яркий запоминающийся образ самовлюбленной эгоистки. Она отказалась от дублера в опасной сцене, когда на нее бросается собака. По сюжету, не простившая предательство бывшей хозяйки. Стоявший за камерой владелец овчарки смотрел на актрису влюбленными глазами и, опасаясь за нее после команды ФАС, сразу говорил «фу». Эпизод переснимали вновь и вновь. Тогда пошли на хитрость. Сразу после первой команды Юрий Никулин многоутирующим ударом уложил хозяина. В это время песнисто неистово рвал рукав норковой шубки актрисы, повалив ее в снег. Неизвестно, чем бы все закончилось, не заори пришедший в себя дрессировщик. Алла Дмитриевна и вся съемочная группа пребывали в глубоком шоке. Но актриса не высказала ни обиды, ни возмущения. Она была суперпрофессионалом и понимала, что это нужно для дела. В фильме «Дикий мед» Ларионова играет фотокорреспондента Варвару Княжич, женщину, далекую от войны, которую отправляют на передний рубеж, чтобы снять подбитые немецкие танки. Эта картина огорчила многих поклонников актрисы. Грязная, с растрепанными волосами, в уродующей фигуру солдатской форме, она была совершенно не похожа на их любимую красавицу. Алла Дмитриевна со смехом рассказывала, что в гриме княжич в Мосфильмовском буфете ее не узнал даже собственный муж. Как правильно заметил Костик в культовом фильме «Покровские ворота», артист должен переодеваться. Но как жаль, что порой эти героические усилия актеров сводятся на нет неудачи фильма в целом. В 60-е Алла Ларионова много снимается. Ее имени в титрах фильма было достаточно для поднятия кассовых сборов. В 70-е она появляется в пяти фильмах, в двух из которых «Седьмое небо» и «Семья Ивановых» вместе с супругом играет главные роли. Сценарий первого был написан специально под «Звездную пару». Кинолента режиссера Эдуарда Бочарова даже получила приз в 1972 году на Втором Всесоюзном кинофестивале в Горьком, правда, учрежденной газетой «Социалистическая индустрия». А любимого артиста наградят орденом «Шахтерской славы второй степени» и «Шахтерских касок с лампочками надарят с десяток». Но сложности любовных отношений историчной жительницы Ксаны Георгиевны и шахтера Мазаева на фоне трудовых будин-проходчиков были бы встречены зрителями более чем прохладно, если бы не участие любимых актеров. А вот семью Ивановых не спас даже этот проверенный ход. Ну а за последующие 10 лет у Ларионовой оказалась единственная работа в кино – фильм «Запретная зона».